Глава двадцать Троянская свинья. «Доставка шашлыка!» — заорал я барабаня в ворота. Удары выходили почти таранные. Правда, вместо бревна я использовал мешок с луком. Ну а что поделать? У горбуна то ли не нашлось достаточно нормальной еды, то ли он пожадничал, не с пустыми же руками было идти. Уж не знаю, будут ли тролли жрать лук, но вот прибить кого-нибудь этим мешком вполне можно. Внутри что-то заскрежетало, видимо, механизм лебедки. Ворота начали раскрываться наружу, так что мне пришлось отступить. За ними обнаружилась еще и подъемная решетка. Неплохая у графа была оборона. Как же тролли сумели захватить замок? Еще и так, что укрепления ничуть не пострадали. «Чего?» — пробосила мерзкая зеленая рожа, возвышающаяся надо мной на метр. «Мы сегодня уже забрали жатву. «Как, а завтракать вы не собираетесь?» — удивился я. Или прям с утречка в город побежите. Завтрак самый важный прием пищи за день. Тебе что, мама об этом не рассказывала? Правда, сам я завтраком частенько пренебрегаю. Да и вообще, иногда утро начинается с пива. Но никто ведь не говорил, будто я хороший пример для подражания. Хотя, если не хотите, мы сами сожрем. Предложил я, не дождавшись ответа. Такая угроза возымела эффект. Тролль махнул кому-то лапой, решетка начала подниматься. Скрежета было еще больше, чем при открытии ворот, а на середине решетка и вовсе застряла. Похоже, я перехвалил графа и его оборону. Впрочем, нам не составило труда пригнуться, чтобы пройти внутрь, не дожидаясь ремонтных работ. Тролль протянул лапище жареной свинье с яблоком в пастье, блюдо с которой держал обеими руками Экхарт, И тут же рухнул с дырой в груди, слева, где предположительно располагается сердце, если физиология троллей сходна с человеческой. Либра быстро развернулся и сделал еще два выстрела из игольника, прикончив троллей, крутивших лебедки. Решетка тут же рухнула вниз, отрезая нам путь к отступлению. Ха, знакомая картина выходит. Надеюсь, на этот раз нам не попадется тролль в технологической броне, как это вышло с орками. Да, если троллей тут всего пятнадцать, как говорили горожане, то свою долю врагов Либра уже перебил. Если так пойдет дальше, то закончим мы быстро, и это будет очень скучно. «Так, жертву не бросаем, ставим аккуратно, еще самим пригодится», — предупредил я, нарушая собственную рекомендацию и отшвыривая мешок с луком куда подальше. «Впрочем, ему-то что сделается? Да и кто его лопать будет? Идем искать остальных троллей!» «Не надо искать», — возразила Эмма. «Вон они бегут». «Либра?» Я не успел договорить. Он воспринял мои слова как команду «огонь» и начал стрельбу. «Тьфу ты, я как раз наоборот хотел, чтобы он дал и остальным поразмяться, а не устраивал тут тир!» «Раз, два, три, четыре, пять!» — считал я грустнее с каждой цифрой. «Да уж, вышел Либра пострелять. Вот уже больше половины врагов перебито. И что нам останется? Нет, я сам планировал, конечно, спрятаться за широкой спиной моего двойника, наблюдая, как он расправляется с моими же врагами. Но имел в виду таких врагов, как Сандр, с которыми сам сладить не могу, а не кучку банальных троллей. Этих мне отпинать было бы только в радость». Ну вот. Стоило только вспомнить, как оказалось на Каркал. Из двери замка во двор вышел Ксандр. Значит, метро довезло его до башни древних орков. Такой вариант я тоже предполагал. Только вот ничего на такой случай не придумал, а зря. Впрочем, для того и взял с собой Либру. Мой двойник, не раздумывая, открыл стрельбу по новому противнику. Тем более тролли в зоне видимости кончились. Только вот на этот раз игольник оказался неэффективен. От одежды Ксандра иглы, насквозь прошивавшие толстые тролльи шкуры, просто отскакивали. «Ну да, метаморфирующий полимерный материал с саморегулируемой степенью жесткости». Я даже потрудился запомнить. И Либру предупреждал. Впрочем, в голову Ксандра он тоже целился, но от таких выстрелов тот небрежно уворачивался, отклоняясь буквально на сантиметры в сторону. «Надо отступать к кораблю!» – выкрикнул Либра. «Там у нас бластеры и капсула!» «Надо не подпустить его к капсуле!» Чего? С чего это вдруг моему двойнику вообще пришла в голову такая мысль? Сдалась к Сандру эта капсула, что в ней важного и ценного-то? Тем более Либра сам говорил, что ее еще надо перенастроить. Хотя александр наверное, сам справится, но... Тут меня озарило, и я усердно закивал. «Да, ни в коем случае не подпустить капсуле!» Ха, а мой двойник кое-чему у меня научился. Например, блефовать, стараясь отправить куда подальше противника, который тебе не по зубам. Такой же трюк я провернул с Эрихом, заставив его прыгнуть во врата. Либра, подавая пример, первым бросился к воротам, таща за собой Эстер, до которой задумка еще не дошла. Сандер поглядывал на происходящее с интересом, но приближаться к нам не торопился. «Поведется или нет?» «Либра уже скрылся из виду. Если его блеф не удастся, мы опять останемся против Ксандра без поддержки». «Капсула, значит!» Но смешливым тоном протянул он. «Ну, посмотрим, что у нас там за капсула!» С невероятной скоростью он пронесся мимо нас, обогнув по дуге, и скрылся за воротами. «Купился!» «Только как бы не обогнал Либру!» «Впрочем, если он улетит с этой планеты, то без разницы!» «Но, возможно, нам тоже стоит вернуться в порт, вдруг там все же будет драка!» «Надо добить тролли, пока они не начали убивать пленных детей», — напомнила Эмма. «Ну да, отличный повод, чтобы не идти за Александром. Впрочем, она все-таки права. «Даже если тролли тут не случайно, а такие совпадения все же маловероятны, это ничего не меняет». «Добьем», — кивнул я. «Их всего-то штук семь осталось. Экхарду трое, нам по двое». Его высочество кивнул, выхватывая из-за спины меч разрушителя. Эмма хмыкнула, кажется, не согласная с таким распределением противников, и тут же подтвердила это делом. Первый тролль, опасливо высунувшийся из дверей, чтобы убедиться, что самый быстрый стрелок этого дикого города умчался в сторону заката, схлопотал молнией в рожу. Впрочем, его обгорелая туша тут же полетела в нашу сторону, а следом под прикрытием этого импровизированного метательного снаряда во двор вывалились его собратья пять штук. Либо где-то должен спрятаться еще один, либо горожане все же обсчитались. Впрочем, они ведь и говорили примерно. Нам пришлось разбежаться в разные стороны, чтобы жареный тролль не шип нас, как кегли. Экхарт вообще покатился по земле кувырками, перекатами, подбираясь к противникам. Я думал, его высочество только по-рыцарски учили сражаться, а выходит нет. Тролли тоже удивились. Один удивлялся недолго, огромный двуручник располосовал его почти пополам. «Ну, вообще, скорее отделил одну треть, включающую голову, правую руку и часть корпуса. Но ну, а мы тут не на уроке математики, к черту подробности!» Следующий столкнулся с очередной молнией, пущенной титаншей. «Это к моей сотоварищи всех перебьют, мне никого не оставят!» Экхарт уже сцепился с очередным противником. Тот пока что успешно защищался, отмахиваясь от принца здоровенным тесаком. Хм, может мне и не лезть А то таким ударом тролль может и напополам разрубить Регенерация-то, конечно, хорошо Но как бы в результате из каждой половинки не получилось по целому джестеру Это уже будет перебором Хватает двойников из альтернативных реальностей Чтобы еще делиться тут, будто одноклеточная Но все же стремление творить бардак победило Я рванул вперед, поднырнул под удар тисака И рубанул противника под коленями, рассекая сухожилие «Немного сравняемся в росте, да и лишняя подвижность этой туши ни к чему». Тролль взревел от боли и ярости и грохнулся на колени. Мне даже показалось, что земля слегка вздрогнула. Впрочем, от падения предыдущих такого эффекта не было, так что все-таки показалось. Креститься я не стал, а вместо этого крест-накрест рубанул его по спине. «Хватит издеваться над бедным монстром», — укорила меня Эмма, одним ударом меча снося троллю голову. «Ну вот, все-таки не дали мне толком поразмяться. С оставшимся троллем она уже успела разделаться, да и Экхард со своим управился». «Это было слишком просто», – почесав в затылке, изрек я. «Уж не знаю, зачем Ксандер сюда притащил и на что рассчитывал. Думаешь, это было частью его плана?» – усомнилась Эмма. «Ну, в случайности я не верю», – пожал плечами я. «И вряд ли тролли захватывают этот замок каждый год в честь праздника Полнолуния или еще какого». «Полнолуние каждый месяц бывает, а не раз в год», — сообщил Экхард. «Ага, как будто я не в курсе. Интересно, он так и будет всегда воспринимать мою болтовню буквально или все-таки чему-нибудь нибудь научиться? «Пятнадцатого не хватает», — пересчитала тело троллей Эмма. «Вдруг он с детьми?» «Ну, конечно, тролли же опытные террористы и знают, что заложников обязательно надо охранять. Но высказывать свои саркастичные мысли вслух я для разнообразия не стал». Все равно надо выставить детишек из замка, а внутри можешь ждать еще хоть полсотни троллей, которые просто не показывались горожанам. Потому что пока я вообще не видел смысла в их присутствии тут. Разве что у Ксандра был очень глупый план, который не сработал. Но вроде специалист по глупым планам тут я. Правда, мои обычно работают. Ну, так или иначе, больше за счет импровизации. «Вошли», — махнул рукой я, — «проверим захваченную территорию». «Эх, вот если бы мы подождали с атакой до дня открытия портала, сейчас могли бы успеть свалить раньше, чем Ксандер вернется». «Так-так, а спровоцировали нас нападать сейчас именно тролли, которые опустошали все трактиры в городе, мешая мне нормально пожрать». «Ну и захватили детей, да». «Что ж, в таком ракурсе их присутствие уже не выглядит нелепым, но...» «Далеко мы не ушли, только до главного холла Графского замка». Стоило войти в дверь, как открылась огромная зала с двумя широкими лестницами по бокам, по которым вполне могли пройти по три тролля в шеренгу. А потолок вообще возносился далеко вверх. «Все-таки пятнадцать», 15, пробормотала Эмма. «Ну да, недостающий тролль нашелся. Вернее, троллиха». Выглядела она не так чудовищно, как представители мужского пола. Физиономия была гораздо более человекоподобной. Возможно, даже симпатичной. Я несколько затруднился оценить привлекательные самки тролля из-за ее размеров. Хотя фигура в наличии со всеми выпуклостями. Но из-за габаритов мне трудно даже представить, как ее ощупать. А возвышалась она надо мной раза в два. Странно, почти у всех видов самцы обычно крупнее. Недолго думая, Эмма швырнула молнией. Та врезалась в зеленую шкуру и рассыпалась безвредными искорками. «Не может быть!» – прошептала Эмма, глядя на свою руку. «Уж не знаю, что она там хотела рассмотреть». «Может...» — громыхнул голос титанической троллихи. «Твои жалкие остатки сил — ничто против меня, ведь основная их часть теперь моя!» Я сказал титанической. «Кажется, пора записываться в прорицатели». «В смысле?» — все же решил удостовериться я. «Да», — едва слышно подтвердила Эмма. «Моя сила титана, отобранная вратами». «Ну, просто класс, приехали!» «И кто кому в итоге подложил свинью?»